Глава третья. В воздухе еще витала черная взвесь, несколько осложнявшая видимость, но сомневаюсь, что она могла бы помешать мне увидеть это. Точнее, не увидеть. Там, где минуту назад находился корабль, зияла пустота. Многотонная, если не сказать тысячетонная громадина пропала, растворилась, оставив после себя темные разводы на воде и странные горстки пыли разносимые по острову и воде легким бризом. «Пыль!» Взяв руки щепотку и растерев ее между пальцами, я понял, что это не пыль вовсе, а ржавчина, в которую и превратился корабль. Причем сделал он это, считай, полностью, вместе с палубами, грузом и прочей начинкой, что была на борту. Но кое-что он после себя все же оставил. Например, якорь с куском цепи, а также несколько холмиков, которые давали мне надежду и на другие находки. Да, сплавал за шлюпкой. Интересно, не прикоснись я к кораблю, то как долго бы он еще простоял? Пока к нему не пришел бы другой любопытный? Или все же распался бы сам по себе? Вопросы, которым суждено остаться без ответов. Текущий уровень жизни. 31 из 60. Здоровье понемногу восстанавливалось, так что я решил больше не терять времени и заняться поисками чего угодно, на чем можно плыть. Пустая тара, спасательный круг, да даже кусок обшихи подойдет, только бы на воде держался. Да и время теперь поджимало. Костя точно не пропустил исчезновение корабля и будет нервничать. Хотя с этим-то как раз вопрос решаемый. Парень как раз стоял у самой кромки воды и смотрел в мою сторону. Я пару раз махнул ему рукой, давая понять, что со мной все в порядке. Кричать не стал, все равно на таком расстоянии слов будет не разобрать. Звук на воде разносится далеко, но вот на четкости это немного сказывается. Первым делом я дотронулся до упавшего на песок якоря. Тот отозвался прохладой и легкой шероховатостью металла, даже не подумав рассыпаться. Как, впрочем, и цепь, которую я для верности подергал, силе сдвинуть место, не вышла. Наверное, потому что звенья на ней были мне по бедру. Слабовато казался. Что ж, первые находки остались целы, и это обнадеживало. Осторожно ступая по песку, припорошенному ржавчиной, я продвигался к первому большому холмику. Уже через пару шагов мне пришлось аккуратно разгребать пыль перед собой, чтобы увидеть, куда ступаю. Я опасался напороться на острые обломки или словить еще какой-нибудь неприятный сюрприз. Здоровье хоть и регенерировало, но всегда лучше держать его на максимуме. Кто знает, что случится в следующий момент. Да и осторожность я решил проявить не просто так. В момент разрушения корабля меня слабо приложило о камни, выбив почти две трети шкалы жизни. Удар я ощутил, спору нет, как и само падение. А вот боли нет. Ее просто не было в этом мире. Я даже специально это проверил, сильно щипая себя за запястье. Как итог, минус два очка жизни и полное отсутствие боли. Это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо тем, что в том же бою, словив нож в бок или бедро, я не потеряюсь от резкой вспышки боли, а просто приму повреждение как данности и вобью эту железку в глотку противнику. А вот плохое вытекало из хорошего и состояло в том, что эти самые повреждения я мог и пропустить. Не заметить всплывающие перед глазами уведомления, И в теории умереть, пройдясь по острой гальке. Каждый камушек минус единичка, и как итог смерть через полсотни метров. Поэтому я и возился сейчас с ржавой трухой, разгребая ее руками в стороны. И как оказалось, не зря. Первой моей находкой по пути к холмику стало треснутое стекло иллюминатора в железном ободе, будто его с корнями выдрали из стены и кинули в песок. Снизу или сбоку тут как посмотреть. Находились остатки крепления с парой болтов. Мысленно поблагодарив себя за осмотрительность, я чуть сдвинул находку с пути, стараясь не рассыпать стекла по песку. Вот и лишнее подтверждение моей осторожности. Неизвестно, сколько бы мне стоило очков жизни врезаться ногой в треснувший иллюминатор. Да и как система среагировала бы на порез? Добавила хромату или наложила штраф за подвижность? В любом случае, узнать о таком я планировал не из своего опыта. За неполные три десятка метров мне попалось много всякой мелочевки. Пустая стеклянная бутылка из-под лимонада с целехонькой этикеткой, пара ржавых железок, больше всего напоминающих части перил или ограждений, сиденье от стула, джинсовый карман от куртки, без самой куртки, несколько вилок и аж одна пластиковая тарелка. Все это добро я аккуратно откладывал на видные места, формируя небольшие кучки. А вось пригодится. «Еще пара шагов, и я оказываюсь в аккурату своей цели». Легкий бриз сделал часть работы, сорвав шапку с холмика и раскрыв очертания остатков каюты, заваленной на бок. Металлический прямоугольный каркас стен, по периметру которых виднелись выдранные с корнем балки перекрытий с висящими на них проводами и кусками обшивки. Дверь нашел не сразу. Для этого пришлось обойти холм, по пути счищая с выпуклого места стены налет. Под ним обнаружилось стекло иллюминатора, сквозь которые почти ничего нельзя было разобрать. Мешали грязь и малое количество света. Труха доходила почти до колена, и это несколько сбавило скорость продвижения. Но потраченное время с лихвой окупилось, стоило мне добраться до двери и отжать ее найденной железякой. Дверь распахнулась, створка шумно упала на песок, поднимая в воздух ржавую звесь. Первое, что я увидел сквозь проем, был невообразимый бардак разбросанная мебель, заваленные шкафы и полки, перевернутый стол. Судя по всему, это была не жилая комната, а кабинет или что-то в этом духе. На это указывали как отсутствие кровати, так и общий строгий стиль комнаты. Но главным было то, что в ней не было ни грамотрухи. Света было немного, только тот, что проникал сквозь дверной проем и очищенный ранее иллюминатор. «По-хорошему, все здесь нужно разобрать и рассортировать, но на это уйдет не один час» и поэтому я решил пойти немного другим путем. Что мне сейчас необходимо? Вода, еда, оружие и плавательные средства. Именно в такой последовательности, по значимости. Без еды и воды я ослабну и умру. Без оружия буду беззащитен как перед монстрами, коих не может не быть в выбранном мною Magic Dream, так и перед потенциальными недоброжелателями, которым приглянется что-то принадлежащее мне. Ну и Костя его точно нужно вытаскивать. Один он или умрет от жажды и голода, или утонет, пытаясь доплыть до большого острова. Да и неизвестно, что ждет нас там. Вполне может оказаться, что за кромкой леса мы обнаружим полноценный развитый город, на входе в который нас и других переселенцев уже ждут представители администрации и неигровые персонажи, вручающие каждому обещанные стартовые наборы, при этом широко улыбаясь, не забывая извиняться через слово. А может и не быть. Вместо города и плюшек на нас выскочит дракон или еще какая тварь и все. Были в этом мире, Вакс и Брюс, да сплыли. Сожрали их в самом начале. Поэтому и приоритеты я для себя расставил именно в таком порядке. Бегло, кинув комнату взглядом, я начал осмотр со стола и шкафов. Первый обогатил меня чистой бумагой, ручками и прочей канцелярской мелочью, самым ценным, из чего я посчитал Нож. «Да, с хлипеньким лезвием. Да, коротковат. Но, тем не менее, он достаточно острый, чтобы разрезать как ткань, так и плоть. Способности первого я проверил, вспоров закрытую на кодовый замок дорожную сумку, на манер тех, с которыми путешествовали в конце прошлого века. Тогда аналоговые вещи были на пике моды. Это сейчас весь багаж защищен электронными замками и отслеживается через чипы. Тогда все было не так». Вытряхнув содержимое, я стал богаче аж на спортивный костюм, пару плавок и прочее из набора джентльмена для непродолжительного отдыха. В общем, из полезного только одежда, да и то не вся. В пору мне были только штаны, выглядящие на мне как капри. Маловаты для меня, зато кости должны подойти. Но это если я и себе одежку найду, а так ему и куртки хватит. Бумаги, журналы, книги, стулья и осколки вас и прочей сломанной мебели. Я бережно откладывал в дальний угол. Сейчас мне это ни к чему, зато потом можно будет вернуться и хорошенько здесь покопаться. Взгляд зацепился за пестрый прямоугольник бумаги. Почтовая открытка, которые до наших дней дожили лишь в качестве сувениров. Никто не отправляет письма почтой. Зачем? Если есть электронные мессенджеры. Это проще и удобней. И долговечней. Бумага может испортиться или потеряться а несколько мегабайт информации будут чуть ли не вечно лежать на почтовых серверах, пока пользователь сам не решит их удалить. На маленькой открытке неизвестный фотограф запечатлел интересный кадр. Трое людей, два рослых парня и хрупкая девушка, стояли у входа в пирамиду, как две капли, похожие на египетскую. Те же желтые блоки из песчаника, огромные размеры и идеальная пропорция. И все на этой фотографии было привычно и естественно, Кроме футуристических комбинезонов, ребят, которые выбивались на общем фоне. Открытку я решил было спрятать в сумке, но не успел. Она осыпалась прямо в руках, превратившись в прах. Интересно и пугающе. Что если каюта начнет рушиться и меня привалит обломками? Или так происходит не со всеми предметами? Думаю, что было что-то вроде комнаты для встреч или переговорного кабинета, но никак не личного. По крайней мере, я не нашел ничего, что указывало бы на последнее. Ни фотографий в рамке, ни личных вещей хозяина. Только базовый кабинетный набор. А это значит, что где-то здесь должен быть и мини-бар. Серьезные разговоры без ста не ведут. Так и вышло. Обнаружился он в центральной зоне встроенного в стену шкафа. Нижняя половинка — холодильник, верхняя — подснеки, и обе были полны. Бережно достав содержимое, я расставил на полу стене ряд баночек бессмертной Кока-Колы, минералки и несколько пакетов сока. Отдельным бонусом стали упаковка баночного пива и бутылка шампанского. Как раз отпраздновать свой первый цифровой день рождения. Рядом расположились несколько кучек с упаковками сухариков, снеков, протеиновыми и шоколадными батончиками. Осмотрев свое богатство, я откупорил бутылку минеральной воды и сделал небольшой глоток. Вкусная, чуть солоноватое, Никакого раздражения не почувствовал, поэтому залпом осушил половину бутылки, восполнив шкалу жажды, и вскрыл один из протеиновых батончиков. На вид тот был нормальным, да и на вкус тоже. Так что, немного подкрепившись и допив остатки воды, я сложил найденную провизию в сумку и поставил ее ближе ко входу. Потратив еще около четверти часа на обшаривание комнаты, я направился к выходу. Увы, но кроме ножа, одежды и полной сумки еды, что оттягивало мне плечо, мне больше ничего стоящего не попалось. Не брать же с собой посуду или книги. Тем более, что и годного там ничего не было. Ни судового журнала, из которого был бы шанс получить информацию, где я оказался. Ни специальной литературы. Так, несколько детективов и женский роман, судя по броскому названию, его сердце тоже хочет любить. И обнаженному красавцу на обложке. Так что книг я не брал. А вот пару листов бумаги и найденный под завалом блокнот прихватил, как и несколько ручек. Пригодятся. Особым, не очень полезным в принципе, но сильно необходимым сейчас приобретением стала метла, что выпала на меня из бокового шкафа вместе со шваброй и ведрами. Именно ею я сейчас и прочищал себе проход к следующему холмику. Размером тот был в половину меньше первого. Смахнув в нескольких местах с него труху, я понял, что можно смело идти дальше. Куча сломанной мебели и тряпок, что некогда были дорогими портьерами, кусков зонтов и тентов и прочего хлама была придавлена массивной плитой. Нет, кое-что достать возможно, но вот необходимости в этом не было. А тратить время впустую я не хотел. Следующая кучка — и снова груда хлама. На этот раз провода, обрывки тонких цепей — парочку из которых я смотал и откинул в сторону. Пластиковые баннеры и около трех десятков манекенов разной степени потрепанности. На многих виднелась одежда и предметы аксессуаров, дамские клатчи и мужские сумки, украшения. Видимо, на уцелевшем участке находился магазин или что-то вроде. Вот интересно, по какому принципу распадался корабль? И почему от всей громадины уцелело только это? Каркас вместе с кучей кают в труху, кроме одной. Палубы, вывески, огромный навес из тента распались пылью, а манекены с каким-то хламом нет. В этом всем должна быть какая-то логика, но я ее в упор не вижу. И что самое страшное, можно ли будет доверять найденным предметам? Не превратятся ли они в пыль, по примеру, корабля? Только позже, в самый неподходящий момент. Время не прошло изрядно. Костя, вероятно, уже устал меня ждать, сидя под палящим солнцем на голом острове ни в тени спрятаться, ни утолить жажду. Морская вода ее, кстати, не восполняла, даже наоборот увеличивала набор шкалы. Я это проверил, когда плыл сюда, сделав несколько маленьких глотков. Тяжело вздохнув, я пробежался взглядом по острову. Да, хлама здесь полно, и если я буду уделять столько времени каждому более-менее крупному завалу, то и к утру ничего не успею. Мешает то, что почти все они скрыты толстым слоем трухи и пыли, и совершенно непонятно, чем можно в них поживиться. Здоровье полностью восстановилось, так что я решил чуть меньше осторожничать и чуть быстрее двигаться. Чаще взмахи, шире шаг. Вместо размеренного продвижения чуть ли не забег с метлой. Сразу вспомнились дежурства на этажах в родном интернате. У нас не было дроидов-помощников, и большинство работ по уборке выполняли мы, дети, драя по вечерам длинные коридоры зданий. «Хлам, хлам...» катушка электродвигателя размером с меня. Еще куча хлама. Нет, по большому счету, все те запчасти, железяки, мотки проводов и так далее были очень полезными и точно могли пригодиться, но не сейчас. Тем более, если на острове окажется полноценный город, то и вся эта дребедень будет ни к чему. А если нет, то я найду способ сюда вернуться. Главное, чтобы никто ничего не упер. Наконец-то! Откинув в сторону кусок брезента, я чуть было не воскликнул от радости. На меня смотрел нос небольшой каркасной шлюпки. Оставалось только достать ее из-под груды пластиковых напольных панелей. Спешить и бездумно расшвыривать наваленные на нее предметы не стал, чтобы не повредить находку. На освобождение нового плавсредства ушло минут двадцать, но результат того стоил. Долгожданной находкой стала небольшая спасательная шлюпка на шестерых человек, если судить по количеству посадочных мест. Если потесниться, то поместится сразу в полтора больше, но будет уже неудобно грести. Даже и не знал, что на таких судах они такие маленькие. С современными спасательными лодками я, конечно, не сравниваю, но даже, судя по тем немногим документалкам, что я видел, в шлюпке помещалось около двух десятков человек. Нет, был бы вместо «Титаника» прогулочный катер или мини-яхта, тогда да, размер подстать, а так... С виду она была совершенно целая, если не считать мелких царапин. Высокие борта, деревянные доски, лавочки с упорами для ног грибцов, четыре петли держателя подвесла, которых нигде не было, и что-то мне подсказывало, что ей не будет. Немного поломав голову, я нашел несколько продолговатых кусков металла, которыми можно будет грести. Да, эффективностью и скоростью, если сравнивать с нормальными веслами, здесь и не пахнет, но сработать должно. Не руками же грести. Хоть за неимением вариантов можно и ими. Как я толкал шлюпку к воде, отдельная история. Эта зараза оказалась немного тяжелее, чем я думал, и мне пришлось дважды останавливаться на отдых и ждать, пока шкала выносливости заполнится. Что интересно, за это время я трижды получил очки характеристик. Два ловкости и одно в телосложении. А вот силу не дали, да... Видимо, чтобы толкать тяжести, нужно иметь хорошую координацию, а не крепкие бицепсы. Уровень 0. Ум 3. Сила 1. Ловкость 4. Телосложение 3. Свободные баллы 0. Текущий уровень жизни 65 из 65. Текущий уровень энергии 28 из 28. Текущий уровень бодрости 82 из 100. Оставив лодку в паре шагов от воды, я еще раз пробежался по островку, собирая самые необходимое и закидывая сразу на борт. Сумка с едой, импровизированные весла, несколько мотков тонких цепей, охапка железяка, арматурин и немного одежды, которой поделились манекены. С них же поимел небольшой рюкзак, литров на двадцать, светлые спортивные штаны и такую же футболку. Непрактично в плане цвета, но зато удобно. Столкнув шлюпку на воду, я вооружился подобием весла и погреб в сторону кости. Тот завидел меня почти сразу, принявшись пританцовывать и кричать. Радуется! Дошло до него, что не кинули. «Очуметь! Лодка, настоящая! Я так и знал, что ты туда за ней поплыл! затараторил Костя, стоило мне подплыть к его острову. А куда корабль делся? Я только на секунду отвернулся, оно как, хлопнет? Поворачиваюсь, корабля нет, только дым столбом. Не дым, а пыль. Проворчал я, спрыгивая с лодки, помогая Кости забраться внутрь. «Ржавая труха, если точнее. В нее и превратился гигант, стоило мне до него дотронуться. Чуть не откинулся. Кстати, держи». Перегнувшись через борт, я нашарил рукой сумку и, выудив из нее пару батончиков и бутылку воды, протянул Кости. «Подкрепись, а то бледный как смерть». «О, спасибо!» — поблагодарил Костя, выхватив еду из моих рук. Зубами разорвав обертку, он жадно откусил большой кусок и принялся жевать, не переставая при этом тараторить. Офигеть! Ореховый! С фундуком, мой любимый! А еще есть? Есть, есть, но больше не дам. Считаю это нашим стратегическим запасом, на случай, если не найдем еды или воды. Но я в такое верю слабо. На Большом острове куча зелени. Хоть что-нибудь да подойдет. Ага! Вытер рот рукой Костя, проглотив батончик и осушив полбутылки воды. «Да и люди там есть, я сам видел. Как корабль твой лопнул, так из леса вышли двое, постояли, посмотрели на тучу и ушли. И больше не появлялись. А, да, представляешь, у них была одежда. Ну, штаны, футболки. Офигеть, да?»